28. -я. Игровая зона Мюрквит. Александр Первинцев. Вниз по реке динозавров. Плод получился внушительный. Метров 20. Куда больше, чем нужно, на взгляд Санка. Но взгляд этот оказался неправильным. Чем больше, тем лучше, ответил на его вопрос Дахи. Ты видел, какие в этой реке твари плавают? Санек не видел, как-то в голову не приходило изучить речную фауну. А викингам пришло, и они ее в своем проекте учли. А фауна и впрямь была такая, что нильским крокодилам оставалось только завидовать. Неподалеку грелось на бережку чудовище никак не меньше восьми метров длиной. Пасть два метра, на спине броня не всякая пуля возьмет. И оно было не одно... На поверхности воды время от времени показывались и широченные, как у бегемотов, спины, и плавники изрядной высоты. Поглядел Санек, и мысль плыть по реке перестала казаться ему удачной. «Загружаемся!» — скомандовал Храгнир. Викинги закинули на борт имущества, забрались на плот. Все, кроме молодежи, Санек, Свиди и Торфи разделись до исподнего и оттолкнули плот от берега. Пока они трудились, четверо хирдманов с луками и копьями бдительно следили, чтобы дренгами никто не заинтересовался в гастрономическом плане. Все, тронулись. В процессе отжимания штанов Торфи обнаружил внутри здоровенную с палец пиявку. Осмотрел, убил и съел. Плыли быстро, течение плюс ветер попутный, но осторожно. Все, кроме кормчего ярлы и свиди, которого назначили вперед смотрящим, стояли по периметру плота и контролировали подступы к плавсредству. Нервная работа. Порой под водой проходили тени такого размера, что вполне сравнились бы с самим плотом. Один раз в метрах в шести из воды высунулась змеюка с полметра толщиной, изучила людей маленькими глазками, нырнула обратно и оказалась не змеюкой, а здоровенным ящером. Санек сразу вспомнил мифы о лохнесском чудовище. Если оно сродни этому пресноводному, то могло кушать купальщиков, не поперхнувшись. Еще одну забавную сценку путешественники наблюдали чуть позже. Зверушка размером с моржа выскочила из воды, трепыхая крылышками-плавниками, плюхнулась обратно и угодила в крокодилью пасть соженной ширины а потом еще одна такая пасть, а потом еще одна такая пасть попыталась вырвать добычу у более удачливого хищника. Преуспела, но удержать не смогла. Первый крокодил обиделся, и между гигантами началась нешуточная битва. Проходивший мимо плот закачался на волнах, будто от шквалистого ветра. А ближе к полудню, как раз когда Ярл дал команду обедать, плотом заинтересовались хищники крылатые, того же вида, что и тот, чьи перепонки послужили парусом. Стрелы следовало экономить, поэтому Ярл отдал команду поучить крылатых охотников из прощей. Санек сомневался, что простые камни смогут причинить вред таким громадинам, но практика показала, могут. Прощей многие викинги владели недурно, а такие, как Медвежья Лапа или сам Ярл, в прощении нуждались. Их каменюки и без того обладали отличной убойной силой. Птеродактили-переростки перешли к решительным действиям по уже знакомой схеме. Заходили на цель с почти вертикальной позиции, лапами и острыми суставами крыльев вперед. Надо сказать, что вид распахнутого серого паруса почти десятиметровой ширины и башки с клювом в человеческий рост производил неслабое впечатление. Хотелось поспешно забиться в какую-нибудь щель, желательно каменную и достаточной глубины, чтобы огромная кайлоптеродактилевая пасти не могло выковырять оттуда человека, как дятел выковыривает червяка из древесного ствола. Град камней сбил технически выверенную атаку местного дракона. Тот замотал башкой, взмахнул парусами-крыльями и прошел над платом набреющим, обдав людей порывом ветра, и удачно разминувшись с парусом. Все это время его осыпали камнями. Даже в задницу с торчащими в стороны короткими лапами прилетело. Но тут в атаку пошла вторая птичка, еще крупнее первой, и, в отличие от предшественницы, с упала на плод, качнув его так, что нос погрузился под воду. Клюв едва не угодил в санька, который засмотрелся на бегство первого птеродактиля, однако повезло. Удар пришелся в палубный настил, пробил в нем здоровенную дыру прямо до основания. На этом охотничья карьера воздушного гиганта закончилась. Оказавшийся рядом борчун подпрыгнул и рубанул по змеиной шее, а подскочивший дахи добавил с другой стороны, угодив в позвоночник. Птичка завалилась на бок и забилась в судорогах, опасно раскачивая плод. К счастью, длилась агония недолго, и ничего существенного за борт не вылетело. А у ее товарок больше не возникало желания перекусить мелкими двуногими. С крыльев птеродактиля срезали перепонки, вырубили клюв. Кительфас сказал, что из него может получиться отличный якорь. Мясо было признано несъедобным, слишком вонючее. А по посему тушу придали волнам, где на нее тут же нашлись охотники. На палубе прибрались и, наконец, пообедали. Путь по реке Юрского периода продолжался. Прошло три дня. Время от времени викинги подвергались атакам местной фауны. Впрочем, удавалось отбиться. Лишь однажды вынурнувшее из воды чудище ухватило стоящего на краю плота молчаливого хирдмана Кьотви и унесло в пучину. Помешать ему никто не успел. В реке, кстати, обнаружились осетры. Викинги ловили их привязанной к корме плота сеткой. Кроме осетров попадались рыбы и попроще, а также небольших размеров водные ящеры. Промысел прекратился, когда улов вместе с сеткой сглотнула тварь размером с китовую акулу. С тех пор рыбу били копьями на ремнях. Река измельчала. Это было хорошо, потому что громадин в воде стало меньше, и плохо, потому что плот не дракар, управляемость у него низкая, а стаскивать его смели та еще работенка. Теперь вперед смотрящие сменялись чуть ли не каждый час, работа их стала напряженной, а шесть человек находились в постоянной готовности у весел, выгребать, если ситуация станет критической. Разок видели дым, который поднимался над лесом, но, скорее всего, это был пожар, а не признаки разумной деятельности. Хотя и версия с пожаром была сомнительной с точки зрения Санька. Небо все это время было ясным, грозы не наблюдалось. Четвертый день принес беду. То есть сначала все было замечательно, русло заметно углубилось, хотя по берегам по-прежнему встречались обширные отмели. Течение усилилось, а вот ветер стих. И Кительфаст приказал убрать парус, который теперь только тормозил движение. Викинги расслабились. И совершенно зря. Первым недоброе заметил Свиди. Впрочем, он не понял, что это недоброе. Просто констатировал факт. «А живность это поубавилась», — сказал Дренк. Храгнир и Торт встрепенулись. «Так и есть», — подтвердил Скальд. «Эй, кормчий, ты слышал?» «Смену на весла!» — немедленно отреагировал Кительфаст. «Грести против течения!» «Но куда там?» «Скорость плота все увеличивалась!» «Гул!» — воскликнул Свиди. «Я слышу гул!» Через минуту гул услышали все. «Пороги или водопад?» — сделал вывод Кительфаст. «Ярл, что скажешь?» «Выбрасываемся на мель!» Но не тут-то было. Течение усилилось настолько, что попытка сменить курс привела лишь к тому, что плот закрутила. «Гребцан, весла вверх!» — закричал кормчий, пытаясь выровнять плот. Получилось. И очень кстати, потому что в следующий момент они ухнули вниз. Полет, впрочем, длился недолго, от силы метр по вертикали. Плот грохнулся в воду, подняв фонтаны брызг, борта захлестнула. «Пороги!» — заорал вперед смотрящий. Санек растерялся, но, как выяснилось, викинги знали, что делать. Самые крепкие тут же похватали весла, стали впереди и вдоль бортов на манер грибцов на каное. Плод швыряло и мотала. его захлестывала вода, брызги летели в лицо вцепившегося в мачту Санька. Он ждал, что их вот-вот расшибет об очередной мокрый утес, но хирдманы каким-то чудом ухитрялись протаскивать плод по кипящим бурунам, удерживая его от вращения и уклоняясь от каменных быков. Плод то наклоняло чуть ли не на 30 градусов, и тогда сложенные на палубе и неукрепленные вещи превращались в неуправляемые снаряды, то бросало вниз с такой силой, что бревна трещали и расходились, и к фонтанам воды, поднятой падением, прибавлялась вода, хлынувшая из щелей. Санек наконец-то обратил внимание на то, что и берега изменились. Теперь они вздымались вверх минимум на сотню метров. «Смена!» Перекрывая грохот воды, взревел Храгнир. Сам он остался у борта, и Медвежья Лапа остался. Людей было слишком мало для полной смены. Санек испытывал угрызение совести, но к борту не встал. Он скорее помешает, чем поможет. Рядом на палубу плюхнулся Дахи, которого сменил Лысина. С его волос струями стекала вода. «Молись всем богам, Сандар!» — крикнул он Саньку. «Долго наш корабль не продержится!» Раздался дружный вопль, бурлящая вода несла плот прямо в глухую скалу, поднимавшуюся на высоту небоскреба. — Держать! — заорал Храгнир! — держать! Река куда-то течет! Должен быть проход! — Может быть, это очередной изгиб ущелья? — успел подумать Санек, но тут же понял, что ошибся. Ущелье закончилось. И закончилось оно черным зевом пещеры в которую нырнул плод. Полная темнота. Они скользили в абсолютном мраке, быстро, но не слишком. Это им еще здорово повезло, что пороги остались снаружи. В непроглядной тьме их разнесло бы в считанные секунды. Иногда плод все же ударялся а что-то, но не сильно. Викингам оставалось только ждать. Разжечь огонь было невозможно, все промокло насквозь. Воины негромко переговаривались, а Санек будто впал в оцепенение. Ему виделись во тьме белесые фигуры, какие-то шары, сплетенные из бледных мерцающих нитей. Иногда они оказывались на пути, и Санек проходил сквозь них, не ощущая ровно ничего. «Мистика!» Будто он умер и угодил в мир духов. Однако Санек знал, что жив, потому что дрожал от холода, а рядом слышались голоса товарищей и даже разгрызаемые лепешки. Очень земные, реальные звуки. Хотелось переодеться. Санек знал, что где-то есть крепко завязанный кожаный мешок, в котором хранятся его вещи, в том числе толстый шерстяной подкольчужник и отличная кожаная куртка. Наверняка сухие. Они пришлись бы очень кстати. Но как отыскать этот мешок, если весь груз перемешался? Надо подвигаться, — решил Санек и встал. И как только он встал, все смутные образы исчезли, осталась только темнота. Нельзя сказать, что это его расстроило. Санек стянул рубаху, отжал ее и принялся выполнять упражнение «двойной веер», стараясь никого не задеть. Трудился на совесть. Мертвый дед наверняка бы похвалил. Рубаха, конечно, не высохла, но Санек согрелся. «Эй, там, хорош точить зуб в одиночку!» — раздался голос медвежьей лапы. «Я тоже жрать хочу!» «Иди возьми!» — ответил ему голос ворчуна. «У меня целый мешок с сухарями!» «Вот обжора! Как ты его нашел?» — вмешался Кель. «Как, как?» «По запаху!» «Подходите, берите, кому в животе щемит!» Санек услышал, как викинги зашвелились, потянулись к источнику пищи. Натянув румаху, он поежился от ледяного прикосновения, но стерпел. «Пища — это энергия», — сказал он себе, и тоже двинулся на звук, примерно определив направление. Пару раз столкнулся с другими, потом добрался до нужной точки и принялся шарить. Сначала нащупал мокрую голову. Хозяин головы ругнулся голосом ворчуна. Потом сам нашарил Санька и сунул ему в руку несколько подмокших сухарей. «Бери и проваливай!» — проворчал Ворчун по своему обыкновению, но Санек не обиделся. Не успел еще Санек догрызть сухари, как на них обрушился ослепительный поток солнечного света. Плод вынесло из пещеры.